Глава шестьдесят третья «Где?» — мгновенно насторожился я и тоже невольно принюхался. Запах клетчатого саглядата я запомнил прекрасно, но сейчас не уловил даже намека на него. «Может, показалось?» «Может», — Злата не очень уверенно кивнула. «Но знаешь, второй день у меня такое чувство, словно кто-то смотрит в спину». Не все время и не везде, поэтому я не могу определить, точно ли стоит тревожиться, или у меня паранойя разыгралась от всех этих приключений. Знаешь что, за время путешествия я не раз и не два убеждался, что чутью жены стоит доверять, даже если мое собственное молчит. Давайте-ка вернемся домой. Там точно никакие взгляды не страшны, будет время разобраться, кто такой умный или клетчатый появился на горизонте. «Да это может быть какой-нибудь внезапный поклонник», — Злата пожала плечами и улыбнулась. Я почувствовал, что таким образом она пытается меня успокоить. Или, например, тот цеглядатый просто доделывает работу, порученную агентству. Или он вообще полицейский под прикрытием. Короче, ничего страшного. Но Кристинку точно надо отвезти домой, и пусть сидит. Последние слова и беспокойство, прозвучавшие в них, — Прямо противоречило тому, что она только что говорила. Но я только кивнул, покрепче подхватил жену под локоть, оглянулся на деда и старшего из дядьев, Лиссандра. Им даже слов лишних не понадобилось. Оба моментально подобрались и в полголоса начали раздавать команды. Наша процессия, вся семья выбралась за покупками в Сити, мгновенно перестроилась, спрятав женщин и детей внутрь оцепления из взрослых мужчин. А быстро махнул рукой, останавливая проезжавший мимо наемный экипаж. «Все, сейчас быстро доберемся до дома, и дальше не надо будет никуда торопиться. Можно даже будет вызвать того полковника из управления полиции, с которым в приятельских отношениях мой отец», — успокоил я Злату, подхватывая на руки дочь и шагая к кромке тротуара. Закрытый экипаж уже остановился, почти касаясь подножкой бордюрного камня, и кучер нажал на рычаг, открывая дверь. «Хороший Кэп, современный, только тесный». «Так, все равно туда все не влезем», — констатировал дед. «Езжайте втроем. Я сейчас зайду в один из офисов и телефонирую в особняк Даунтонов. Вас там встретят. Мы доберемся своим ходом, тем более, что сами по себе мы никому не нужны». «Хорошо». Я подсадил жену и передал ей дочку, а потом сам впрыгнул в экипаж и закрыл дверцу. Кивнул оставшемуся на тротуаре семейству Из командовал в переговорный рожок, выведенный в салон. «Трогай! Особняк Даунтонов! Плачу двойной тариф за скорость и аккуратность!» «Есть, сэр!» Через рожок голос Кэбмана звучал немного приглушенно, но достаточно четко. Экипаж тронулся с места и бодро двинулся в объезд центрального парка, а я с облегчением откинулся на подушке. «Через пять минут мы проехали основную толчую на улицах Сити, и экипаж пошел быстрее, а я окончательно выдохнул. Если и могли выстрелить из толпы, то только там. Ничего, скоро будем дома». Злата тоже расслабилась, и даже притихшая Кристина чуть отогнула занавеску на маленьком окошке и с интересом наблюдала, как проплывают мимо вековые дубы Центрального парка. Умиротворяющее зрелище. Мы почти обогнули это чудо природы, специально сохраненные посреди огромного города, как вдруг экипаж начал замедляться. Я подумал было, что мы выехали на перекресток и пропускаем другой экипаж, как вдруг Злата взвилась сиденье и закричала «Оборачивайтесь! Крис, прыгай и беги к деревьям! Живо!» И она рванула дверцу Кэба, уже начавшими покрываться шерстью руками, выдирая ее с мясом из замком, который оказался заперт. Я, не рассуждая, тоже начал оборот, но чего то на этот раз он шел медленно, будто с трудом и неожиданной болью, которой раньше не было. Краем сознания я отметил, что дочь тоже оборачивается медленнее, чем обычно, и кричит при этом словно тоже от боли. И только Злата продолжала выламывать дверь Кэба полностью медвежьими лапами. Кровавая пелена затопила все вокруг. Я не понимал, что происходит, но был в ярости от того, что кто-то опять посмел покуситься на мою семью. Врёшь, сука, никуда не денешься, вдруг раздался в этом бедламе злой и радостный голос. Передняя стенка кебы упала, открывая окно, в которое тут же просунулось дуло крупнокалиберного ружья. Всех вас придавлю, дикари проклятые, никакая мать вам не поможет. Теперь не уйдёте. Пусть я всё потерял, но и вы сдохнете. Я взревел и кинулся на перерез выстрелу но мне в грудь словно ударило огненной кувалдой, откидывая на сиденье. Рана была не смертельна, я это сразу почувствовал. Но тело словно парализовало. Я мог только беспомощно слушать радостный хохот подонка и смотреть, как медленно вспыхивает черный зрачок дула, чтобы выплюнуть следующий заряд, на этот раз смертельный. Нет! Крик и звериное рычание слились в одно. Я еще видел, как Злата одним невероятным движением выносит боковую стенку экипажа и выкидывает дочку куда-то в медленно проплывающие мимо едущего КЭБа кусты, в их почти облетевшую листву, в спасение, а потом таким же слитным стремительным броском, прошедшего полный оборот зверя, перекрывает траекторию выстрела. Грохот, рев и вопль Джонса слились в одно, когда Злата буквально проломила переднюю стенку и, не обращая внимания на то, что враг продолжает истерически жать на курок, посылая в нее заряд за зарядом, обрушилась на него всем огромным медвежьим телом. И стало тихо-тихо, даже трясти прекратило. Лошади встали. Остро воняло сгоревшим порохом и кровью. Я пересилил дикую боль в груди и попытался встать, машинально отмечая, что оборот так и не завершился. Я все еще получеловек, полузверь. Но это не важно. Важно только то, что злата лежала неподвижно в проломе стены и не издавала ни звука. Доползти до нее мне стоило огромного труда. Я вцепился в черную шерсть и осторожно потянул. Медвежье тело неожиданно легко соскользнуло на пол. Я едва не заорал от ужаса, но тут же осекся. Потому что она была жива и смотрела на меня совершенно осмысленным взглядом, несмотря на то, что вся грудь была разворочена, и сквозь ставшую алую шерсть торчали белые обломки ребер. «Все нормально. Выломай вторую дверцу и обернись до конца. Рана заживет». К этому голосу в голове я так привык во время путешествия, что, услышав его, выдохнул с облегчением. Но тут же снова все внутри сжалось от непонятного предчувствия, Злата смотрела мне прямо в глаза и торопливо объясняла. Там в дверцах какая-то дрянь, она мешает обороту. Не знаю, почему мне не смогла до конца помешать, но для вас она сильна. Найди Крис, там, среди деревьев. Она уже превратилась, и с ней все хорошо, но ребенок сильно напуган. И, Айвен, ты тоже превращайся, раз оборот лечит раны. Губы смерзлись, но в этом разговоре они и не нужны были. Я постараюсь. «Иди найди Крис, это срочно! Беги давай! Быстро!» Она была сто раз права, я это понимал. Но, выламывая вторую дверцу и спрыгивая на мостовую уже полностью в медвежьем обличье, я чувствовал, как внутри что-то нестерпимо ссаднет и сжимается. Словно... «Крис!» Несколько шагов вдоль живой ограды парка на медвежьих лапах, потом обратный оборот — И вот я уже иду человеческими ногами. Мелькнула мысль. Как так? Ведь у меня не было зрительного контакта со Златой, как прежде, при любом обороте. Значит, получилось само? И там, в экипаже, жена тоже начала превращаться без этого, глаза в глаза. Ладно, потом. Сейчас не до того надо искать дочь. Благо, улочка пустая, иначе далеко не убежал бы голый. Крис! Кристинка! Папа! Черный меховой мяч выкатился из зарослей и с плачем повис на мне. Дочь тоже превратилась из медвежонка в девочку буквально в прыжке. «Слава кругу, детка!» Я прижал ее к себе и кинулся обратно в экипаж. «Сейчас мы вернемся к маме, и все будет хорошо!» Всего несколько шагов, и я нырнул в разломанный кэп, уже прикидывая, как нам добраться домой в таком виде. И резко остановился, словно налетев на стену прижал Кристинину голову к плечу так, чтобы она не могла обернуться и посмотреть. Густая алая кровь медленно капала с подножки на пыльную мостовую. и два заметный ветерок шевелил черную шерсть на теле мертвой медведицы, смотревшей в серую осень опустевшими глазами.